Глава 19. Призыв. «К рассвету мы смирились с тем, что было очевидно с самого начала. Мы связаны. На время кто-то может возобладать, но никто из нас не уступит другому добровольно. Наши убеждения противоречили друг другу, но мальчик-солдат хотя бы мог успокаивать себя тем, что я не желал гибели его сородичам и их образу жизни. У меня такого утешения не было». В этом он, похоже, был сыном моего отца куда в большей степени, чем я сам. Он видел свой замысел как военную необходимость, единственно возможное решение, позволяющее прогнать захватчиков от деревьев предков. А у меня оставалось лишь одно средство удержать его. Без моей помощи он не мог видеться с Лисаной. Жалкое оружие, на мой взгляд, но другого у меня не было. Так мы и сидели, двое мужчин, заключенных в одном теле, каждый из которых обладает тем, чего мучительно жаждет другой. Он даже попытался подкупить меня. «Не сопротивляйся мне. О большем я тебя и не прошу. А в ответ я прослежу за тем, чтобы, когда мы заключим мир, именно Бурвили получили право торговать со спеками, а? Подумай об этом, семья изрядно обогатится на этой монополии». Я молчал, оскорбленный самой мыслью о том, что он предложил мне торговать жизнями пини Спинка, Эмзил и ее детей. Попытался подкупить меня, чтобы я смирился с его предательством. Он ощутил мою ярость и устыдился. Стыд — не самое приятное чувство. Он вызывает гнев не реже, чем сожаление. Мальчик-солдат испытал сразу и то, и другое. Я всего лишь пытался показать, что не намерен причинять тебе боль. Ты же знаешь. Ерил и мне тоже приходится младшей сестренкой. Я бы хотел, чтобы наша семья процветала. Я бы не стал строить благосостояние своей семьи на ее же крови. Или ты забыл, что Эпини моя двоюродная сестра? Она тоже входит в нашу семью и близка мне как родная. И Спинг мне как брат. «Или это не имеет для тебя значения?» «Я сделаю то, что должен», — ожесточился он. «Как и я», — упрямо ответил я. Повисло молчание, но мальчик-солдат больше не пытался меня изгнать. Когда бледный свет зимнего утра пробрался в дом сквозь щели в ставнях, он встал. Проснувшаяся кормилица заворочилась было, но он раздраженно отмахнулся, и она улеглась обратно на тюфяк, послушная словно собака. Мальчик-солдат для своих размеров умел ходить почти неслышно. Он нашел просторную накидку величиной с одеяла, закутался в нее и вышел наружу навстречу новому дню. Ночью разгулялись ветер и снег, но метель уже улеглась. Начинало теплеть, сугробы долго не продержатся. Легкий ветерок ерошил верхние ветви деревьев возле хижины Лисаны. Время от времени на землю осыпались капли воды — Вдали закаркала ворона, затем ей ответила вторая. На мой взгляд, в окружении хижины многое переменилось. Мальчик-солдат не обращал внимания, но мне это изрядно не понравилось. Безмятежное достоинство леса минуло. Пришла зима. Ветви низкого кустарника схватились тонкой льдистой коркой, мох на нехоженной земле скрылся под настом, Он лежал лишь там, где в кронах деревьев виднелись просветы, неровный узор, отображающий рисунок ветвей наверху. Но среди всего этого очарования сквозь мхи и папоротники пролегли утоптанные тропы, а ветви были обломаны, чтобы облегчить спуск к ручью. Вокруг дома лесаны выросли новые, более хлипкие хижины, режущие взгляд посреди древнего леса. Как обычно и происходит, вблизи людского жилья повсюду виднелся бытовой мусор. В воздухе висел запах дыма и готовящейся пищи. Мальчик-солдат подошел к помойной яме, выкопанной за домами неподалеку, облегчился, а затем направился к ручью. Над его головой одна за другой о чем-то бронились белки. Он остановился взглянуть, что их всполошило. Что-то приземлилось на верхней ветви деревьев. Что-то тяжелое, поскольку потревожило множество дождевых капель, которые, в свою очередь, стронули нижние, и в итоге на землю хлынул целый поток воды. Мальчик-солдат вскинул взгляд, пытаясь высмотреть, что произошло. Я же к своему ужасу был уже уверен. «Арандула!» — тихо шепнул я на задворках его сознания. «Старый бог смерти, бог равновесия!» Мальчик-солдат запрокинул голову, вглядываясь в кроны, Я мельком заметил в ветвях черно-белое оперение. Вновь хлынула вода, как если бы птица сдвинулась. Мальчик-солдат успел уклониться. «Почему бог смерти одновременно и бог равновесия?» «Не знаю, почему он вообще бог хоть чего-то», — кисло ответил я. «Не заговаривай с ним». «Я и не собирался». Внезапно бог сорвался с дерева. Широко распахнув крылья, он тяжело опустился на берег ручья, в перевалку по птичьи направился к воде и вытянул длинную змеевидную шею, чтобы напиться. Мальчик-солдат повернулся и зашагал обратно к дому Лисаны. Мое сердце полнилось тревожными предчувствиями. Я не успел дойти до дверей хижины, когда пришел призыв. Не знаю, чего именно я ожидал, но я не думал, что он окажется таким простым порывом задержаться еще на несколько мгновений в тусклом свете зимнего утра. Ветер покачивал деревья, чирикала птица, с веток сыпались капли. В ответ я шагнул в сторону, подпрыгнул, развернулся и направился по тропе обратно. Ощущалось это просто превосходно. Затем я услышал кое-что еще, одновременно принадлежащее и не принадлежащее к обыденным звукам леса. Негромкий, но четкий ритм. Я не мог определить, откуда он исходит, но уже двигался ему в такт. По мере того, как темп нарастал, усиливалось и мое удовольствие. Я забыл, насколько это приятно танцевать, или, может, никогда прежде и не наслаждался танцем. Это не имело значения. Неужели я считал свое тело огромным и неуклюжим? Какая глупость! Все это не имело значения». «Во мне жил танец, и я его ощутил. Танец, созданный для меня, или, может, это меня создали для этого танца. Я хотел танцевать его всегда, до конца жизни». Вокруг меня из хижин появлялись другие танцоры. Я почти не замечал их. Я едва ли помнил, что делю тело с мальчиком-солдатом. Кто из нас переставлял ноги? Не имело значения». Меня захватил танец, и как же замечательно было танцевать в столь чудное утро! Я покачивался, поворачивался и успел сделать около дюжины шагов по тропе, когда услышал отчаянный крик сзади. «Нет, нет, не сдавайся ему! Откажись танцевать! Не уступай танцу Кенроува! Откажись! Усмири тело! Поставь ноги на землю! Не присоединяйся к танцу!» Ее слова ледяной водой окатили мою спину. Мальчик-солдат вздрогнул, рванулся и невероятным усилием воли освободился от танца. Он сделал, как она просила. Поставил мои ноги на землю и принудил тело застыть. Это далось ему с куда большим трудом, чем могло бы показаться. Танец кипел вокруг меня. Он утверждал, что я танцую, хотя я не двигался. Мое дыхание... Вырывалось танцем, мое сердце билось танцем, утренний ветерок веял танцем, даже случайные капли дождя сыпались мне на лицо танцем. Призыв так сладко манил меня. Это все, что мне нужно, говорил он, все, чем я когда-либо хотел заниматься. Разве я не томился по более простой жизни, свободной от тревог и забот? От меня требовалось только одно — войти в танец. Не знаю, как сумел стоять мальчик-солдат. Я не смог бы. Я хотел танцевать, но он наклонился вперед, перегнувшись через живот, упер руки в бедра и уставился на ступни, приказывая им замереть. Аликея все еще кричала. Кто-то пронесся мимо меня, подпрыгивая от буйной радости, другой шел менее охотно, гневно вопя, но и уже пританцовывая... Послышалось карканье, птичий смех улетающего стервятника, стих в отдалении, под конец напомнив мне человеческое фырканье или удушливый кашель. Почти все утро танец тянул меня. Мне и в голову не приходило, что призыв может оказаться столь настойчивым или долгим. Кое-кто, поначалу упорно сопротивлявшийся, со временем уступал и в припрыжку удалялся по тропе. Аликея продолжала время от времени выкрикивать предостережения. Мальчик-солдат однажды покосился в ее сторону. Она действительно привязала себя к дереву и вцепилась в ствол. Летом в степи случались дни, когда стрекот насекомых не смолкал с утра до ночи, так что со временем человек переставал его слышать. И лишь когда он вдруг стихал, понимал, что такое настоящая тишина. Я вспомнил это ощущение, когда закончился призыв. Какое-то время не только уши, но и легкие, и живот казались мне неожиданно опустевшими. Мальчик-солдат пошатнулся и застонал, ноги покалывало и пекло от долгой неподвижности. Он выпрямился. Его голова закружилась, и я испугался, что он сейчас рухнет. Он несколько раз глубоко вдохнул И мир вновь обрел плотность. Я понял, что он окончательно пришел в себя, когда ощутил первый укол голода. Близился полдень, а мальчик-солдат не пил и не ел со вчерашнего вечера. «Аликея!» — отчаянно окликнул он кормилицу. Та не ответила. Мальчик-солдат, слегка опомнившись, огляделся. Несколько его кормильцев распростерлись на земле — Сопротивление призыву отняло у них все силы. Аликея, все еще привязанная к дереву, рыдая, обвисла на стволе, она цеплялась за кору, словно ребенок за мать. «Нет», — всхлипывала она, — «нет, нет, нет, только не снова, не снова». Мальчик-солдат как мог поспешил к ней. Поразительно, как он ослабел, поголодав лишь одно утро. Мое тело явно изрядно изменилось, пока им владел мальчик-солдат. Он нежно положил руки на плечи Аликеи, куда заботливее, чем держался с ней предыдущей ночью. «Все в порядке, Аликея, я здесь, я не уступил танцу». Она выпустила дерево лишь для того, чтобы прижать руки к губам, раскачиваясь от муки. «Ликари!» — наконец удалось ей выговорить. Ликарий, ушел!» Я пыталась его поймать, но он вырвался из моих рук и, танцуя, убежал прочь, а я... я не смогла развязать узлы. За ним летела огромная птица, пронзительно каркая, словно также ответила на призыв. «О, лекарь, почему я не привязала тебя прошлой ночью? Я не ожидала, что призыв придет так скоро, и я слышала, что кормильцев не призывают». «Мне казалось, что мы в безопасности!» «О, лекари! Я думала, тебе ничего не грозит! Стать кормильцем всегда значило обезопасить себя от призыва!» Мальчик-солдат онемел от ужаса, как и я. В нас росла пугающая пустота, которую осознание потери наполняло чувством вины. «Лекари! Мой маленький кормилец! Украден тем самым призывом, на котором настоял мальчик-солдат!» А птица, преследовавшая его, арандула, бог равновесия, выполнил обещание или угрозу? Забрал ли он смерть или жизнь лекарь в уплату моего долга? Итог, впрочем, оставался неизменным, как это ни назови. Мальчик ушел от нас. Каким же глупцом был мальчик-солдат? Дейси предупреждала его... И даже без того истории о Ликее, об уходе ее матери должно было хватить, чтобы он увидел опасность. Он не только позволил Кенроу вонослать призыв на собственный клан, но и поощрял, не требовал этого. Мальчик-солдат оглядел оставшихся кормильцев, которые только теперь начали подниматься с земли. Он знал их по имени. Четверо ушли. Эдди, Херстон, Нофор и Эпт. «А скольких еще потерял клан? Сколь многие скорбят сейчас, как Аликея?» «Как скорбит он сам?» Аликея обмякла в своих путах, чтобы привязать себя, она воспользовалась длинной накидкой, сотканной из тончайших нитей, которую прихватила утром при выходе из дома. И так затянула узел, что тот превратился в цельный и плотный комок». Мальчик-солдат, как и сама Аликея, не сумел его развязать. «Кто-нибудь принесите нож!» — крикнул он через плечо, вдруг беспричинно рассердившись, что этого еще никто не сделал. Он пытался принять во внимание, что другие кормильцы точно так же сбиты с толку и, возможно, истощены, как и мы. Но не мог. Лекарь ушел, и в этом был виноват он сам. «Я пойду за ним, я его верну», — пообещал мальчик-солдат, обмякший, насколько позволяла ее привязь Аликеи, уставившийся в пространство невыразительным взглядом. «Аликея, послушай меня!» «Я пойду за ним и верну его. Все будет в порядке, к вечеру он будет уже с нами, у очага». Сэмпайли подошел и бронзовым ножом принялся пилить неподатливую ткань. Мальчик-солдат был рад увидеть что этот кормилец остался с ним. Когда накидка поддалась, Аликея обессиленно сползла по стволу и распростерлась на земле. «Отнесите ее в хижину», приказал мальчик-солдат Сэмпайле. Тот поднял Аликею на руки, словно невесомую. Мальчик-солдат последовал за ними и проследил за тем, как кормилец уложил ее на мою постель. Сэмпайле еды и воды сухо распорядился он, и сел рядом с неподвижным телом Аликеи. «Аликея, ты слышала, что я сказал?» Шевелился лишь ее рот, как если бы остальная часть ее лица умерла. «Ты не сможешь его вернуть. Он ушел в танец. Он бежал к нему, он хотел уйти. Ты не сможешь его вернуть. Он дотанцуется до смерти еще до окончания зимы». «Или ты не видел его лица, не видел, как магия пылает в нем, словно факел?» «Она поглотит его изнутри. Лекари, лекари!» Мальчик-солдат произнес глупые слова. «Те же, что сказал бы на его месте я сам. А я и не думал, что ты о нем так уж тревожилась». Аликея вдруг застыла еще более неподвижно. На миг мне померещилось, что его слова ее убили» затем ее лицо ожесточилось. «Что хорошего в том, чтобы любить кого-то?» — резко спросила она меня. «Ты лишь теряешь его». Мальчик-солдат уставился на Аликею. Он был поражен не меньше моего. «Мне всегда казалось, что Аликее нет дела до сына. Мы оба были уверены, что ее нежность вызвана лишь интересом к могуществу великого». Она казалась бессердечной женщиной, с которой можно иметь дело, лишь будучи столь же отстраненным. А теперь стало ясно, что ее сердце разбито, и очень давно. Именно это сделало ее столь вспыльчивой и грубой. «Принесите мне еды немедленно», — поднявшись на ноги, резко обратился мальчик-солдат к остальным своим кормильцам. «Еще теплую одежду и крепкие сапоги, я отправляюсь за лекарем. Ни один из них не сдвинулся с места, они лишь переглядывались и молчали. «В чем дело?» — жестко спросил мальчик-солдат. Сэмпайли что-то помешивал в стоящем на огне горшке, даже он не повиновался приказу. «Они знают, что это бесполезно, как и я. Ты называешь себя одним из нас, ты даже отметил себя как одного из нас». Но о некоторых вещах ты все еще думаешь как герницы. Ты все еще говоришь как герницы. Эти слова мальчик-солдат хотел бы сейчас услышать в последнюю очередь. В нем сгипал гнев от того, как Аликея оскорбила его, однако с достойным восхищением самообладанием он сдержался. Тогда объясни мне, чего именно я не понимаю. «Он не захочет вернуться. Я поговорю с ним. Он не услышит тебя. Ты ведь был там, когда Дейси пришла в лагерь Кенроува. Почему, как ты думаешь, она пришла с воинами и холодным железом? Ты что, так и не понял, пока она не прервала танец? Никто из танцоров не захотел бы уйти. И даже после того, как она остановила его, и танцоры очнулись, Даже тогда некоторые предпочли остаться. Разве ты сам не ощутил, как завораживает танец? Если бы я не кричал тебе, если бы ты уступил ему танец, и сейчас бежал бы по твоим жилам. Но я слышал твой крик. И когда ты закричала, понял, что в глубине души не хочу уходить. Значит, магия! «Не призывала тебя к танцу, но лишь приглашала. Вот ты и смог отказаться. Но лекарь призван. Он ушел, потому что был должен. Ведь стоило танцу его коснуться, он не мог уже думать ни о чем другом. Или ты полагаешь, что другие не пытались удержать собственных близких? Они бежали за ними, тащили обратно, привязывали. Бесполезно. Те продолжали танцевать, не слыша уговоров любимых и детей». Ничего не видели, не ели и не спали, пока им не позволили войти в танец. Где-то на середине этой речи на ее глазах выступили слезы. Они струились по щекам, пока она говорила, и голос ее охрип. С последними словами у нее перехватило дыхание. Аликея встала умолкшая и опустошенная. Даже слезы постепенно иссякли, словно внутри у нее не осталось «Совсем ничего». «Я пойду к Кенроуву и скажу, что он должен освободить лекаря для меня. Я предполагала, что у тебя может возникнуть подобное желание». Не успев обернуться, мальчик-солдат уже знал, кто пришел. Он ощутил неприятную щекотку железа. Вооруженный мечом человек должен был находиться неподалеку, возможно, прямо за дверью, Дейси, суровая и непреклонная, стояла в проеме, однако на миг мне почудился отсвет удовлетворения, промелькнувший в ее глазах. Ярость вскипела в крови мальчика-солдата, но он вновь ее смирил, пытаясь говорить рассудительно. Я не ожидал, что Кинровов будет призывать моих кормильцев, она вскинула бровь. Меня это тоже удивило, но, возможно, напрасно. Ему не за что особенно любить тебя. Может быть, он счел по-своему справедливым забрать у тебя то, что ты не рассчитывал потерять в этой игре. Игре? В нашей войне с захватчиками».